патологический треугольник Карпмана. Белая магия ответственности против чёрной магии созависимости. Красные ежедневники волшебницы хранят сотни историй о не сложившейся любви. Какой случай взять, чтобы рассказать о треугольнике Карпмана? Страницы побуждали к размышлениям, случаи перебирались, и всё не то, всё не то. Почти каждый из нас в состоянии дотянуться мыслью до сложной геометрии отношений, когда мы вставали в вершины треугольника и начинали играть роли: спасатель, агрессор, жертва. Мы не замечаем этой триангуляции. Нас несёт на волнах эмоций и неосознаваемых желаний. Мы оказываемся в тупике. Вспомнился диалог с королевой, кроме которого в рассказе о треугольнике Карпмана, пожалуй, ничего больше и не надо волшебница. Я не могу понять, почему я всё разрушаю. Почему вместо того, чтобы ласково и тепло относиться к любимым, я замораживала их в льды отчуждения. Королева казалась опустошённой в осознании собственных действий. Всё так просто: поцеловать, обнять. Но как это сделать, когда обидно? И совсем не хочется идти навстречу мужчине, когда он причиняет тебе боль. Хочется его уничтожить. Боль это как Что вы называете словами «он причиняет мне боль»? Это когда он, например, остается с друзьями в ресторане, а меня не предупреждает, не зовет с собой. А что вы понимаете про себя, когда он причиняет вам такую боль? Что он меня не любит, я ему не нужна, чувствую себя брошенной. И как вам в этом? Плохо, больно, обидно. Сердитесь на него в этот момент? Конечно. Конечно. А говорите о том, что сердитесь. За что злитесь? Что для вас это означает? Естественно, ответ был отрицательным. Мы редко понимаем, что другие люди не способны прочитать наши мысли, и частенько не отдаём себя отчёта в том, что границы взаимно нарушаются. Из детской наивностью полагаем, что любимый человек он как мама, такой же большой и всемогущий, и априори знает всё о том, что нам сейчас нужно: не обижать, а любить. И желательно именно в той манере, в которой надо, чтобы мы абсолютно точно понимали, что нас любят. Но мы выбираем злиться и копить обиды вместо того, чтобы говорить о своих чувствах. Говорить о себе страшно. Так мы становимся уязвимы и не остаётся пространства для манёвра. Стоишь перед другим ногой, примут не примут такого, как есть вопрос. И будет больно до чёртиков, если не примут. Подвох скрыт в деталях. Не проговорив свои чувства хотя бы самому себе, мы отпускаем ситуацию на самотёк и обнаруживаем себя в неблагополучии только тогда, когда число обид доходит до критической точки. Терпеть уже нет сил, случается взрыв с последующим уничтожением противника и ещё вчера считавшегося любимым. Это типичное поведение жертвы, которая не несёт ответственности за то, что происходит в её жизни. По какой причине не несёт? По той, что выбирает ожидать безусловной любви вместо того, чтобы любить себя. Именно из-за отсутствия навыка любить себя. Чувствовать себя хорошим и ценным вне зависимости от обстоятельств и знаков внимания окружающих, человек становится так зависим от эмоциональной подпитки извне. Есть позитивные отклики на его личность, чувствует себя хорошо, настроение замечательное. Нет откликов сразу всё валится из рук. А если отклик отрицательный, чувствуется пренебрежение, то вместо того, чтобы принять какое-то конструктивное решение, поговорить или если партнёр ничего менять не хочет, уже выйти спокойно из отношений, взять паузу, предоставить возможность партнёру поразмышлять над своим поведением, начинаются обиды. Обида это гнев, который остался невыраженным, который нельзя высказать, потому что присутствует страх быть наказанным за него отвержением. Обиды накапливаются, непонимание растёт, пара неумолимо движется к завершению отношений. Есть вполне состоятельные аналитические модели, раскрывающие происходящее в подобных ситуациях, довольно широко и объёмно, и помогающие выбрать наиболее полезное для каждого из нас поведение. Ни одной нейробиологии, психологической магии полнится Помните, мы говорили о границах и балансе ответственности. И как важно их соблюдать для успешности отношений. Верите или нет, но большинство людей вокруг вас с трудом представляют себе, что такое границы и ответственность. Зато ничтоже же сумяшися организует несчастные созависимые отношения, в которых вопрос ответственности сильно размыт. Удивительно лаконичная и красивая модель, описывающая такие отношения, патологический треугольник Карпмана. Автор этой модели, доктор медицины Стивен Карпман, учился у самого Эрика Берна, отца-основателя транзактного анализа. Я считаю его модель действительно гениальной, и вряд ли какое-то иное объяснение ролей в взаимозависимых отношениях может столь же доступно и ясно выразить смысл происходящего. Суть модели такова. Люди во взаимоотношениях играют роли: жертва, спасатель, жертва обстоятельств и агрессор, жертва ситуации. Они конфликтуют и одновременно жить не могут друг без друга, потому что самоутверждение за счёт своих сотриугольниковцев это весь смысл их жизни. И все трое рано или поздно оказываются в роли жертвы. И жизнь свою эти люди проживают тоже в victim-стайле, как жертва отя у каждого человека есть наиболее знакомая ему и излюбленная роль в патологическом треугольнике. Более того, в динамике каждого дня человек может отследить, как в разных ситуациях побывал в разных ролях, во всех трёх. Две доминирующие вершины спасатель и агрессор считают себя выше, умнее и сильнее других. Рецессивная вершина жертва. Каждой типовой роли соответствует свой набор жизненных установок, убеждений, определяющих мировоззрение и играющего роль человека. Поскольку весь этот когнитивный груз не осознается, человек оказывается во власти реакции и восприятия продиктованного ролью. Это настоящая черная магия, замешанная на гордыне. Фактически треугольник Карпмана так и можно понимать — Треугольник взаимодействия ролевых установок спасателя, агрессора и жертвы. Давайте посмотрим, как работает эта чёрная магия со зависимости в жизни. Спасателям жизненно необходимо кого-то спасать, потому что только так они чувствуют, что их ценят, что они нужны другим, важны для них. При этом они не чувствуют ответственности за собственную жизнь, не заботятся о своих потребностях мотив получить социальное признание, проявить героизм можно даже бесплатно всё только потому что спасатели больше всего на свете боятся одиночества у них всегда есть ответы на все вопросы даже вне зоны их компетенции это материнская опекающая роль Однако не надо ожидать от спасателя поддержки, потому что это не любящая мама, которая взрастит самостоятельную личность в своём дитя поддержкой и направлением. Это властная мать, которая душит индивидуальность и инициативу своего ребёнка, чтобы управлять и манипулировать им. Кроме того, есть установка ожидания дивидендов в будущем за свою заботу. Если дивиденды так и не выплачиваются, Спасатель переходит к роли жертвы, на арене появляется характерный для спасателя комплекс мученика. В этот момент спасатель начинает чувствовать вину, использованность и отчаяние. Его преследуют ощущения вынужденности и обязанность помогать, невозможность собственного отказа. Они так и говорят: "Я вкалываю на трёх работах, а ты этого не ценишь". Хотя чем больше спасает спасатель, тем меньше ценит это жертва. Под белыми одеждами спасателя зачастую нарциссизм и самолюбование, гордыня, высокомерие. Поскольку спасатель это та же жертва только в профиль, он не сможет помочь по-настоящему, потому что ассоциирует себя с жертвой. И в этом беда многих специалистов помогающих профессий. Если жертва, которую спасатель самоотверженно пытался помочь, берёт на себя ответственность за свою жизнь, каким-то чудом вырастает, то спасатель начинает искать новую жертву. Конечно, без конфликтов не обойдётся. Именно поэтому процесс сепарации в созависимых семьях никогда не проходит гладко. Другой вариант развития событий: спасатель пытается вернуть прежнюю жертву к привычной роли. Именно поэтому жены алкоголиков так много делают неосознанно, конечно, чтобы их мужья оставались алкоголиками. А гиперопекающие родители, чтобы их дети так и остались жертвами с размытой идентичностью, неспособными принимать самостоятельные решения. Агрессорам надо кого-то обвинять, на кого-то нападать, подчинять и переделывать окружающих. Они отрицают, что причиняют другим боль и оправдывают своё поведение тем, что в конкретной ситуации были вынуждены быть первыми и вершить справедливость. Это их формат самозащиты. Любимые оправдания: я хотел помочь, а вы так на меня напали, ну я и поставил всех на место. Агрессор тоже жертва, только в броне и с мечом. Больше всего в жизни боится стыда и оказаться беспомощным, потому что таков он внутри компенсирует свой страх царскими замашками. Это своего рода кривое отражение отцовской воспитывающей роли, только без доверия к миру. Поэтому агрессор запугивает и устрашает других, манипулирует ими, считает натации, угрожает, просто атакует, допрашивает такие у него инструменты влияния. Он постоянно в окопе или на линии огня. Агрессор всегда должен быть прав. Он доминантен, как самый рогатый самец оленя. Фактически агрессор это садист, отрицающий собственную уязвимость, хотя все мы достаточно уязвимы, и собственную вину, несмотря на очевидную жестокость поведения. В погоне за жертвой впадает в азарт. Для агрессора в сложившейся ситуации виноваты все, кроме него. Безответственность, чувство собственной правоты, возмущение, праведный гнев, уязвлённое самолюбие. Когда агрессор начинает стыдиться и чувствует себя растерянным, это момент перехода в позицию жертвы. Когда агрессор начинает чувствовать вину с необходимостью искупать её всю жизнь и ответственность за другого человека, он может легко стать спасателем. Жертва самая основная роль треугольника Карпмана включается в тот момент, когда мы отказываемся от ответственности и полагаем, что не можем позаботиться о себе. Психологически мы откатываемся в такие моменты в детство, где были маленькими, невинными и беспомощными. Мы отключаемся от ресурсов, не видим своих возможностей для решения проблем и при этом злимся на тех, от кого зависим. Сердимся и не можем высказать: "Пошлют на вольные хлеба", и что тогда. А ещё очень чувствительны к критике, потому что хотим видеть себя большими и сильными, но таковыми не являемся. Жертва ощущает себя преданной, униженной и оскорблённой, чувствует страх, вину, собственную неполноценность, бессилие и жалость к себе. Подавляет гнев и призывает на помощь спасателя, чтобы защититься от нападающего на неё агрессора. Самый большой страх жертвы что ничего не получится или что всё получится. Поэтому жертва ищет сильных и заботливых, которые возьмут ответственность на себя а спасатели спешат на помощь. Какое-то время жертва охотно принимает помощь спасателя. Но эволюция берет свое, и жертве надоедает смотреть на благодетеля снизу вверх. И рано или поздно жертва начинает мстить своим спасателям и агрессорам, превращаясь в преследователя на волне чувств обиды и несправедливости. А преследователь или спасатель в этот момент становятся жертвами. Те, кто застревает в роли жертвы, чувствуют глубокую вину и беспомощность. Начинают убегать в наркоманию, алкоголизм, зависимости. Роль жертвы это мазохистская роль. Такие люди хотят, но не могут, а спустя какое-то время уже и не хотят ничего, потому что всё надоело. Прямая дорога к депрессии. Свою типовую роль человек начинает играть в детстве, в родительской семье. Именно через эту привычную семейную роль каждый участник треугольника обычно входит в патологические отношения. Например, жертва по жизни вырастает из деток, которых родители не побуждали к ответственности нормальной для их возраста. Отсюда беспомощность и поиск сильных родительских фигур, которые решат всё за них. Спасатели вырастают в семьях, где потребности детей не признаются. Поэтому спасатель относится к себе так же небрежно, как и в детстве. Как правило, в таких семьях существует негласный запрет на заботу о собственных потребностях, и у ребёнка остаётся единственный выбор заботиться о других. Ещё вариант: родители были вечными детьми, и ответственным в этой семье приходилось быть именно ребёнку. Роль преследователя характерна для тех, кто подвергался психическому и или физическому насилию в детстве. Внутренне такие люди часто кипят от стыда и гнева, и эти два чувства управляют их жизнью. Они предпочитают быть похожими на тех, у кого есть сила и власть, и во многом копируют поведение своих прежних обидчиков. Жертву, спасателя и агрессора полезно знать в лицо и в деталях потому что окружающие ежедневно пытаются нас вовлечь во взаимодействие по типу патологического треугольника. Мы не замечаем и вовлекаемся, а потом думаем, почему чувствуем себя использованными и по какой причине хотели как лучше, а получилось как всегда. Динамика разыгрывания треугольника обычно ограничивается всего двумя участниками, хотя роли три, но можно сыграть и на троих, и больше. Ход событий таков. Безответственная жертва ищет и находит спасателя, который начинает брать ответственность жертвы на себя. В некоторое время они довольно благополучно сосуществуют. Жертва страдает, спасатель вкладывает в неё внимание и ресурсы и гордится своей ролью. При этом он не поощряет самостоятельность жертвы, а напротив, ограничивает её. Тем временем жертве становится мало вложений спасателя. Спасатель к тому времени уже истощён и готов взять на себя роль жертвы. Поскольку спасатель не способен решить проблемы жертвы, как он может помочь, если у него самого проблемы с ответственностью? Та начинает ему мстить за то, что жизнь не удалась и становится агрессором. Спасатель вообще ничего не понимает, как так он оказался ещё и виноват. Дальше люди прекращают отношения на конфликтной ноте. А если отношения продолжаются, бывшая жертва вероятно привлечёт ещё более мощного агрессора и натравит его на своего бывшего спасателя. Потом этот агрессор станет во всём виноват, и жертва начнёт мстить именно ему. Вообще треугольник Карпмана довольно динамичен и постоянно расширяется за счёт вовлечения новых участников. Как видите, роль жертвы ключевая во всём треугольнике и самая парадоксально адаптивная, несмотря на свою несостоятельность. Такие люди вечно выплывают за счёт других из самых серьёзных жизненных передряг. Важный вопрос, как обходить патологические треугольники. Ключевое слово и, вероятно, единственно верный ответ здесь ответственность. Чтобы не попадать в патологические отношения, надлежит нести ответственность за себя и свою жизнь и не брать на себя чужую ответственность. Как это выглядит в жизни? У меня для вас есть три рецепта белой магии ответственности. Рецепт номер 1 для жертвы. Жертве надо перестать искать спасателя, проработать свои установки беспомощности и обнаружить себя способным решать проблемы. Перестать жаловаться на людей, а задавать себе вопрос: что я такого сделал, что ситуация сложилась именно так? Признать, что всё происходящее в жизни это результат собственного выбора каждого из нас. Перестать оправдываться, искать бесплатную помощь и начать платить по счетам. Если вам кто-то в чём-то помогает, постарайтесь это что-то сделать самостоятельно, начните этому учиться или как-то отплатите за помощь. Рецепт номер 2 для спасателя. Спасателю имеет смысл перестать смотреть на людей свысока и считать их немощными, играть в помощщи и забирать себе чужую ответственность. Если вас приглашают к спасательству, то трижды подумайте, прежде чем брать на себя ответственность за чужие проблемы. Скорее всего, вас потом обвинят в случае неудачи. Вопрос: как быть в этой ситуации? Вы можете помочь информационно, если знаете как, но бессмысленно делать за человека всё. Не надо брать на себя ответственность за чужое благополучие и исход дела. Проработайте свои спасательские установки. Останавливайте автоматические реакции давать советы, бросаться спасать, учить других жить. Если вы помогаете бесплатно, то это ваш выбор. Вы делаете это ради каких-то своих моральных и эмоциональных бонусов, обретения опыта и так далее, но не ради того, чтобы вам вернули тем же. Перестаньте надеяться на ответную благодарность, если она изначально не предполагалась и это не озвучено. Тогда у вас не будет скрытой выгоды продолжать это помогательство, и вы будете делать всё, чтобы тот, кому вы помогаете, скорее начал помогать себе сам, а вас не просил потому что их девенции это энергозатратно. Если помогаете бесплатно, поставьте себе планку. Ваша помощь должна быть точно такой же эффективной и качественной, как если бы вам платили. Научитесь видеть людей вокруг потенциально способными решать свои проблемы. Перестаньте страховать окружающих от ошибок. Иногда этот опыт необходим, чтобы начать действовать. Научитесь говорить нет. Адаптируйтесь. Найдите альтернативные способы подтверждать свою ценность. Рецепт номер 3. Для агрессора. Типичному агрессору хорошо бы понимать, что если его понесло, и он чувствует праведный гнев, надо остановиться. Тормозите свои автоматические реакции. Научитесь задавать себе вопрос: зачем я это делаю? Вам правда нужно уничтожить противника или просто хочется сорвать злость? Найдите адаптивный способ реализовать свою агрессию. Разберитесь со своей гордыней. Вы глобально точно такой же, как и остальные люди при всей нашей разности. Не лучше и не хуже. Все люди несовершенны, идеальных нет. Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, как и что правильно. Никто не обязан думать и чувствовать точно так же, как вы. Нам всем хорошо бы отслеживать собственные попытки сбросить ответственность за происходящее на других. Вопрос, что я такого сделал, что ситуация сложилась именно так, тоже подходит. Если мы чего-то хотим от других людей, то нам скорее идут навстречу, если мы говорим об этом прямо и спокойно. Обычно, когда я рассказываю о треугольнике Карпмана своим клиентам или студентам, у многих возникает эффект откровения, но надо же, как всё оказывается просто. Дело в том, что подавляющее большинство людей могут заметить в своих отношениях, особенно близких, элементы патологического треугольника и не понимают, что они делали не так, что чувствуют себя несчастными. А безответственность это вообще страшное слово и никому не хочется выглядеть плохо в собственных глазах. Модель треугольника — это шаг от частных проявлений безответственного поведения, в котором мы, естественно, себе не признаемся, как шпионы на допросе, к обобщениям. Именно так легче понять и принять собственные ошибки. В дальнейшей работе, обращаясь вновь к частностям, конкретным поступкам уже не возникает столь сильного сопротивления. Человек перестаёт защищаться, обвинять других и обстоятельства, способен признать собственные промахи и исправить поведение в лучшую сторону. Однако только понимание этой модели и выбор дальнейшего ответственного поведения способны существенно улучшить качество жизни. Человек начинает видеть, что он на самом деле делает, учится фиксировать свои желания, вновь примерить роль и останавливаться. Так работает магия психологии в терапии созависимых отношений.